Инспирия. Кларк Говард. Кровавая любовь. История девушки, убившей семью ради мужчины вдвое старше нее. Читает Александр Мозгунов. Внимание. Аудиокнига содержит ненормативную лексику. Памяти хорошего друга и особенной леди Элеонор Саливан Примечание автора Щупальца убийства тянутся ко многим людям, одних беря в удушающий захват, других доставая легким касанием. Однако сколь бы кратким ни было их прикосновение, его никому не забыть. Люди, события и разговоры, представленные в этой аудиокниге о тройном убийстве, воссозданы на основе всестороннего исследования, разворачивающегося перед слушателями по мере развития нашего повествования. Многое из описанного взято из открытых источников и следственного досье, которое вели полицейские. Другая информация основана на воспоминаниях людей, находившихся как в самом эпицентре, так и на отдалённейшей периферии трагического преступления. Отдельные детали, такие как конфиденциальные сеансы психотерапии одной из исполнительниц преступления, явно могли исходить только от пациентки, хотя в некоторых случаях информация подтверждается и внешними источниками. Как и в любой другой научной работе, бывают моменты, когда ради логики и последовательности от автора требуется интерпретировать и даже экстраполировать известные факты. Кроме того, для защиты частной жизни определенных лиц Автор изменил их имена и другие данные, по которым их можно опознать. Однако я считаю, что по своей сути история настолько правдива и полна, насколько это возможно. Предисловие. В этой аудиокниге слушатель познакомится с подробностями одного из самых странных и самых бессмысленных убийств в истории. Это преступление основанная на любви и похоти, порождённое сексуальной энергией в самом широком ее диапазоне. Поскольку преступление совершено почти два десятилетия назад и поскольку одна из его исполнительниц рассказывает свою историю впервые, в первой части аудиокниги повествование потребовалось структурировать так, чтобы слушатель переносился назад и вперед по времени. Некоторые детали из рассказа преступницы Подтверждены следствием, некоторые нет. Вставки в текст, обозначенные инициалами автора К, Г, представляют собой его личные воспоминания, а также хронологию проведенных им обширных исследований. Мало помалу все это собирается воедино. История преступницы, известные и новые факты, а также извращенность людей, поощрявших убийство впервые создавая полную картину преступления, которого не должно было произойти. К тому времени, когда слушатель доберется до второй части аудиокниги, повествующей о судебном процессе, у него, скорее всего, сложится мнение о женщине, чья история, по сути, и есть эта аудиокнига. Суд и его последствия могут это мнение изменить или оставить неизменным. Однако, независимо от этого, слушатель самостоятельно решая, во что ему верить, а во что нет, впервые получит возможность узнать многие неизвестные аспекты и не обнародованные ранее факты этой долгой и странной истории.